Глава четвёртая. Любовь по-итальянски. Какие все таки доброжелательные тайцы? Сначала. Несколько лет назад мы начали отчет любопытным наблюдением. Мы не заглядывали в окна, не ставили прослушку, просто довольно много общались с друзьями и знакомыми, а теперь перестали. Вам интересно знать почему? Тогда слушайте. Мы с Сашей были первыми русскими в поселке Зеленых Полей. Россиян там до нас не было. И первое время соседи с интересом спрашивали, «Where are you from?» Почему-то каждый тайне надеялся найти в нашем лице, если не соотечественника, то хотя бы территориально близкого европейца. Когда мы отвечали, что наша родина — Раша, они огорченно вздыхали. Но бывало называли странные российские города, в которых бывали, или слышали «тумен» с ударением на втором слоге. Нелегко было в этом созвучии угадать город Тюмень, где иностранцам доводилось поработать. Про то, как с их языковым аппаратом можно выговорить «благовещенск», я вообще молчу. Именно это слово пытался донести до меня наш сосед. Бывал он там. Россия для него это Благовещенск, Италия для меня Рим. Так и поговорили. Пора рассказать вам про пару итальянец плюс тайка из Чангмая. Не погрешу против истины, если скажу, что это была самая красивая тайка, доставшаяся европейцу в нашем поселке, а может и во всем Банксаре. И фигурка, и лицо. Ему было под 70, ей лет 40. Крутила она им, как хотела. Эта пара занимала самый большой земельный участок в поселке Двойной дабл с домом по центру. И на самом видном месте, на входе, была крытая парковка для серой «Тойоты» и «Хайлюкс». Чуть подальше зона барбекю, нарядная огромная беседка. У итальянца была традиция – Каждый вечер он сидел один в углу ярко освещенной беседки из-за сверкающих разноцветных огней, издали напоминавшей карусель с лошадками. Пил вино и слушал громкую итальянскую музыку, ностальгировал. Часть композиций, к примеру, Филичита была знакома и нам. За те три года, что мы прожили в поселке, Хозяйка постоянно заставляла мужа пристраивать и надстраивать и без того огромный дом. Это казалось вычурным и странным, потому как жили там всего двое, он и она. Дом, который построил Антонио. Антонио был итальянец из какого-то небольшого городка рядом с Венецией, а ее звали Би, Пчела. Она неустанно трудилась, собирая в свой бочонок мед для всей своей тайской семьи. На праздники ее родня, человек 15, приезжала погостить в богатый дом. Старики, женщины, дети. Однажды мы встретили это огромное семейство на берегу Сиамского залива. Антонио выглядел абсолютно счастливым, накрыв поляну на всю Араву. Завидев нас, наши дорогие соседи радушно замахали руками, пригласили к общему столу. Нас представили тайцам. Знакомьтесь, Алекс, Света. И у меня появилась прекрасная возможность рассказать на оставшем уже родным мне тайском языке, что я родом из Сибири, где зимой бывает минус 47. Тайцам наши минусовые температуры вообще трудно представить. Они восхищенно открывают рты, качают головой... Увидеть людей, которые пережили 50-градусные морозы, не баран чихнул. Несколько человек сфотографировались со мной, как с дважды диковиной из кунсткамеры. Мало того, что я не погибла, выжила в арктическом холоде, так еще и говорю по-тайски. Надо отдать должное, Би со всей серьезностью отнеслась к моим ежедневным занятиям тайским. У нас был с ней свой ритуал. Когда я нарезала на лесопете круги по поселку и аудировала тайский, она, столкнувшись со мной, брала одно ухо и слушала фразу из наушника. Танон силом юти найка? Вслед за пимсером повторяла она мне и что-нибудь отвечала в тему. Поверните налево, например. Лия усаймы И мы смеялись и расходились по своим делам. Она стригла изгородь. Я прибавляла газу. Дружба дружбой, а денежки врозь. И вот на дороге подле тайско-итальянского дома опять появилась груда миниатюрных тайских кирпичиков. Песок, цемент. Это значит, что начался новый этап стройки. Оценивающе посмотрев на дом, я сочла бы, что больше комнаты пришпиливать уже некуда, но оказалась неправа. Справа от входа, почти вплотную к стене, рабочие принялись лепить еще одно помещение. Заговорщицкий сказала мне «Би... с секрет. Под парикмахерскую. Тампом. Я, конечно, удивилась этому бизнес-плану. Наш поселок находится несколько на отшибе, в нем всего-то тридцать-сорок домов, часть из которых безнадежно пустует. Кто будет ходить сюда? Но, видя, как Ириана принялась хозяйка за дело, невольно поверила в успех безнадежного предприятия. Для руководства работами на месяц был выписан отец Би из Чангмая. Под неусыпным оком прораба появились, хоть и не быстро, пол, стены, крыша, заблестела внутренняя отделка. Пришлось разобрать, а затем вернуться на место забор, заказать отдельные ворота. В новенькую парикмахерскую вели французские окна, огромные, в пол. Буквы тоже рекламные, яркие. Название – виды услуг на двух языках. А с приходом темноты по бокам от входа загоралась крутящаяся флуоресцентно розовая подсветка для привлечения клиентуры. За неделю до открытия Би сказала мне, что я стану первой клиенткой. Я, конечно же, сразу с гордостью рассказала об этом Алексу. Не каждого фаранга тайцы удостоят такой чести. И вот день настал. В салоне красоты еще пахнет свежей краской, играет легкая приглушенная музыка, новенький кондиционер с метельным подвыванием гонит волны прохладного воздуха. Наше общение в избежании. Недопонимание происходило на двух языках, сначала на тайском, потом на английском. Я только начинала изучать язык ее предков. «Сиарай? Вот калор? спросила меня новоиспеченный мастер про цвет волос. Манкан. сэм «Сэм-сэм». «Точно такой же», – дважды ответила я, и мы приступили к священно-действию. «Мыли волосы, до и после». Щедро поливали голову краской и шампунем. Терли бальзамом и кондиционером. Болтали на тайском. Не знаю, что мне больше понравилось. То ли ненавязчивая языковую языковой практикум, то ли сама процедура. С массажем головы и ушей. Как я стала златовласкую. Когда все было готово, волосы высушили феном, и я подошла к зеркалу. Да, чуть не упустила важный момент. Рабочее место парикмахера было обустроено не совсем типично. Клиент, сидящий в кресле, не видел своего отражения. Но на стене зеркало было. И в нем я еще час назад чистокровная брюнетка увидела блонду. И я остолбенела. От волнения на смешанном тайско-английском спросила. «Си сэйм сэйм Юти найка? Где тот же самый цвет?» и мне было глубоко наплевать, что во всех учебниках по общению с тайцами говорится, что этой нации не стоит указывать прямо на совершенные ими ошибки. В тайском менталитете это выглядит как потеря лица. Хотя на самом деле лицо потеряла я. Стояла растерянная, убитая. Перекрашивать второй раз? Лить химию? Восстанавливать? Так можно и до лысины дойти. Двое лысых в доме на сто квадратных метров уже перебор. Тут же выяснилось, что купюры в тысячу батов, которую выделил мне супруг на парикмахерские расходы, не хватает. Она мне насчитала 1200. При том, что в любой парикмахерской банк Саре более опытные парикмахеры красили меня обычно за триста. Я пыталась добиться скидки хотя бы до тысячи раз уж она кардинально не угадала с цветом. Не тут-то было. Мои справедливые претензии к цвету Би восприняла как личное оскорбление. Она решила, что я отказываюсь платить. И прежде веселая и добродушная соседка скоропостижно превратилась в чудовище. «Гив ми мани!» — кричала она. Впервые я слышала, как тайцы срываются на крик. Короче, я отдала ей тысячу батов, сказала, что больше нет, села на велосипед и, быстро крутя педалями, помчалась к дому. Она бежала за мной и кричала, угрожала полицией. — Если не вернешь еще двести батов, я убил кол полис! Итальянец, который вложил в открытие парикмахерской где-то триста тысяч батов, как мне похвасталась ранее Би, Стоял, смотрел на мой обновленный цвет волос, на нашу склоку и тихо удивлялся. Что-то интуитивно подсказывало ему, что бизнес не слишком удался. Хотя недостающие двести батов, через пару минут я им вернула, сгоняв на велике туда и обратно. Двери итальянской парикмахерской с утра до вечера были открыты нараспашку, Я несколько раз в день проезжала и проходила мимо. Так уж случилось, что я стала в этом заведении не только первой, но и последней клиенткой. Мы, прежде добрые соседи, перестали здороваться. Би со мной, я с Би и с Антонио. А еще через несколько недель бродобрение благополучно закрылось. Погасли веселые рекламные огоньки... Взамен осталась еще одна, пристроенная к дому, седьмая или шестая по счету, комната для многочисленных родственников, выбитая у наивного итальянца под фантастическим предлогом. Здорово же! Позже мы переехали в Паттайю, лишь изредка, не чаще, чем раз в полгода, появлялись тут по делам. Видели, как в бывшее помещение парикмахерской сквозь французские окна все отлично просматривается. Просто поставили большую кровать. Дом заселили многочисленные тайцы. Это случилось уже после того, как вечерами перестал гореть свет в беседке. Не стало слышно итальянских песенок. Исчез куда-то вместе с хозяином и серый пикап, принадлежавший итальянцу. В умной книжке про поразительных тайцев, помню, я вычитала, что семья для них на всю жизнь остается центром вселенной. На примере тайки с пчелиным именем Би мы своими глазами убедились, как усердно они благоустраивают свой улей, наращивают соты, добывают и несут в ведерках мед. Фаранги, несмотря на свою неизбывную веру в чудеса, по существу остаются только медоносами. Жил-не тужил Антонио, расы нет Антонио. Был-да весь вышел. Adjú, amigo.